Глава десятая. Предложение, которое стоит принять. «Ты?» — нервно усмехнулся Пинцет, заметив меня у главных ворот. «Мы же оставили тебя в яме!» Позади загонщика уже показался недовольный Корсар, одетый все в тот же черный кожаный плащ. В руках у него был короткий пистолет-пулемет неизвестной модели. Я собирался говорить только с самим Корсаром. Мелкие шестерки вроде пинцета меня не интересовали. Свою позицию я собирался обозначить жестко. И если дело дойдет до горячего, потравлю всех к херам». «Кан, вот так сюрприз», — усмехнулся перехватчик, подходя ближе. «И какого черта ты сюда заявился?» «Нет, погоди, не отвечай. За девчонкой, да? Белка, кажется. Так ее звали». «Угадал», — сухо ответил я, буравя его взглядом. «Почему он говорит о ней в прошедшем времени?» «Вынужден разочаровать. Ее здесь нет». Он демонстративно развел руки в стороны. «Поясни. Его ответ мне не понравился. Вы же забрали ее вместе с моим оружием. Где она?» «А, да ты заходи, не стесняйся», — усмехнулся корсар, жестом дав команду открыть ворота. с тобой как раз торт хочет познакомиться не знаю такого проворчал я проходя через ворота кпп зато он теперь о тебе знает ты же его брата порешил резвого встрял пинцет и ехидно усмехнувшись а такие дела карасар бросил на него хмурый взгляд от чего тот сразу заткнулся так вы трое чего встали дуйте на патрулирование пинцет тут же переключился на группу чукчана Загонщики послушно полезли в пикап, взревел двигатель. «Кан, пойдем со мной, туда!» Корсар указал мне на большое здание. Я молча двинулся вперед. Рядом все еще держался пинцет, демонстративно изображающий из себя важную птицу. База охотников неплохая, но ничего серьезного здесь не было. Если кто-то более организованный, вроде тех же шакалов, решит отжать территорию, у него это точно получится. «Не то что цитадель шмеля». хан ты мне скажи, ты идиот?» Поинтересовался корсар, пока меня вели по базе. «Это еще почему?» «Я не стал тебя убивать. Дал шанс сварить по-хорошему. Ты пережил перезагрузку? Зачем-то полез сюда? Ну серьезно, не из-за бабы же, а? А что, если из-за нее? В это трудно поверить. В бассеоне такое совсем не приветствуется». «Привязываться к кому-то — заведомо гиблое дело. Сам знаешь, тут погибнуть проще простого. Впрочем, мне-то какое дело? Твои мотивы я услышал, но мне они непонятны. Важно другое. Я все-таки хотел и надеялся на то, что ты придешь. И на то есть причина». «Уточнять я не стал. Настанет момент — сам скажет. А пока и без того в голове нет конкретного плана действий». Мы вошли в центральное здание, оказавшееся одновременно казармой, столовой, госпиталем и арсеналом. Внутри было довольно много свободного места, которое заполняли стеллажи с мясом. Оно не гнило, даже не портилось. Здесь не было посторонних запахов. Все было упаковано в блоки, обмотанные плотной полиэтиленовой пленкой. Несколько человек разделывали распиленную на части тушу бизона, при этом срезая пласты мяса и собирая в отдельном контейнере. Присмотревшись, я разглядел. что вся эта органика была прикрыта чем-то вроде защитного поля. Это что? Тоже чья-то способность? Какая-то совсем бесполезная и очень специфическая? Ну и что с такой делать? Мясо хранить? Здесь работали несколько человек. Кажется, все были субъектами. Нравится? Корсар поймал мой взгляд. Именно это и есть промысел охотников. Мы этим живем. Те ямы, в одну из которых ты угодил, ловушки для крупных бизонов. Мы их ловим, добиваем и разделываем. — Почему мясо не рассыпается в прах? — спросил я, глядя на части тела Бизона. — Ведь все мертвое в бастионе сохраняется не больше пяти минут, разве не так? — Верно. Но разве ты не знал, что когда тело субъекта разделывают на части и помещают в сферу из вакуума, оно полностью сохраняется, не чернеет и не рассыпается в прах? Как-то не было необходимости интересоваться такой информацией. Пинцет противно усмехнулся. Мне начинало действовать на нервы его присутствия. «Так, Пинцет, пойди, погуляй-ка», — скомандовал Корсар, видимо, уловив мой настрой. Загонщик понял, что это ему, и отвалился от нас, даже не став задавать глупые вопросы. Хотя по лицу было видно, что его такой расклад не устроил. «Охотник он неплохой, но манеры поведения уже достали», — зачем-то произнес Корсар, словно оправдываясь передо мной. Затем он повел меня дальше. Изредка попадались субъекты, встречались вооруженные люди. При виде корсара они расступались, смотрели на меня неудоуменным взглядом. «Значит, вы здесь только мясо добываете?» «Разве это похоже на что-то другое?» — удивился перехватчик. «Мы важное дело делаем. Поставляем мясо в ближайшие населенные пункты. Ну и лиды собираем, хотя они не главное». А мясо поставляете только тем, кто готов платить, да? Разумеется. Мы вышли в длинный, плохо освещенный коридор со множеством закрытых дверей. А когда добрались до конца, то корсар остановился у одной, выглядевшей чуть лучше, чем все остальные. Постучал, вошел и махнул рукой мне. Я вошел внутрь. Тут же осмотрелся. Ничего особенного, просто комната. В углу оружейный шкаф, ящики. На столе россыпи разноцветные лиды. среди которых я разглядел малый лиц смерти. Мой-то был в разы крупнее. А справа у огромного сейфа стоял предводитель охотников. Субъект торт — главный охотник седьмого уровня. Состояние здоровья 171 из 171. Лояльность нейтральная. Сам высокий, но крупным я бы его не назвал. Да, его братец резвый выглядел явно крупнее и серьезнее. Торт был одет в черную униформу, На поясе болталась кобура с пистолетом. На лице татуировка в виде паутины. «Это он?» — сухо спросил торт, впившись меня оценивающим взглядом. «Ага, сам пришел». Главный охотник шагнул ко мне. Морда кирпичом, глаза холодные, на вид лет сорок, может, чуть больше. Правая ладонь легла на кобуру с пистолетом. хан значит?» — произнес он, подойдя почти вплотную. Он был на полголовы выше меня и, кажется, помоложе. Я кивнул, даже не подумав отвести глаза в сторону. «Это что, проверка на прочность?» И тут, к моему изумлению, он соорудил на лице что-то вроде хищной улыбки и протянул мне руку. Я медлил, не торопясь отвечать на непонятное для меня действие. Для меня было как минимум странно и совершенно неожиданно. «Расслабься, хан, позволь выразить тебе свое уважение. Банда резвого мне как кость в стояла». И не брат он мне, так, дальний родственник. Терки не раз были, интриги. В общем, теперь это дело прошлое, и ты нам с этим хорошо помог». Услышанное меня удивило, хотя я и попытался не подать виду. Протянул ладонь, крепко сжал, обернулся на корсара. Тот лишь слегка улыбнулся, полез в ворох, свернутых в трубку карт. «Кан, у меня к тебе деловое предложение». Произнес торт, усевшись в кресло, которое я изначально не заметил. «Ты, наверное...» «Где Белка?» Перебил я. Повисла пауза. «Белка?» Торт вопросительно посмотрел на корсара. «Это еще кто?» хан как я и сказал, ее здесь нет», повторил корсар, неопределенно махнув рукой. «Где она?» «После того, как мы отъехали от ямы, где ты был, она сбежала на квадроцикле. Да никто и не собирался ей вредить. «Ты что же, всерьез подумал, что мы реально взяли ее в рабство? Да в этих землях ничего нет. Тут кроме бизонов даже взять нечего. Любой может проходить без проблем, без всяких налогов. Нет, конечно, случаются инциденты, но редко. Слухи о том, что охотники — это организованная банда беспредельщиков — всего лишь слухи, которые, тем не менее, создают нам защитную репутацию. Так что ответ на твой вопрос я дать не могу». «Белка может быть где угодно». Ответ был неожиданным. «Я жестко ошибся? Или просто мне пытаются запудрить мозги?» «Тогда для чего был весь этот цирк?» — нахмурился я. «У меня для тебя предложение». Торт постучал пальцами по столу. «Мы знаем, что у тебя есть особая способность окислять металл. Именно она помогла тебе отстоять поселок и выжить стычки срезу. Это так?» «Допустим», — сухо ответил я. «Мне было совершенно неинтересно. Я сам пришел туда, куда считал нужным. И что в итоге? Белки здесь нет, а значит и личного интереса находиться здесь больше не было». «Насколько мощная способность? А какая разница?» «Повторю уже в третий, блин, раз». Торт хлопнул ладонью по столу. «У меня к тебе предложение. Очень хорошее предложение. Может, уже выслушаешь наконец? Я выдохнул снова взгляну на Корсара, кивну. хан я предполагаю, что тебе нужно попасть на второй круг, так? Но просто так туда не попасть, верно?» Я выждал секунду, затем кивнул. «Я тебе в этом помогу, но сначала ты поможешь нам. Суть вот в чем. Каждые несколько недель недалеко отсюда, прямо через кластеры, ходит особый караван. «У меня есть информация, что скоро, всего в десяти километрах, будет организован очередной рейд. Хорошо защищенный рейд. И охраняют его шакалы». Услышав знакомое наименование, я тут же на вас стрелуши. «Вы хотите его ограбить?» Торт усмехнулся. «Можно и так сказать. Если все получится, мы сможем хорошо укрепиться в этом районе, а заодно подмять под себя еще пару соседних кластеров». «Конкуренты подавятся!» «А почему бы вам не перебраться на второй круг?» «А зачем? Все необходимое есть и здесь». «Ну ладно, пусть так. А зачем вам я?» «Устройте засаду. Расстреляйте из пулеметов или гранатомета колонну. Какие проблемы?» «Заминируйте дорогу, посадите снайперов. Вариантов много». «Не все так просто», — возразил корсар. «У них тяжелая техника, пара бронетранспортеров и, возможно, даже танк. Специального противотанкового вооружения у нас нет, а чтобы раздолбать танк, нужно постараться. И еще у них есть сканеры, много бойцов с боевыми способностями, хорошо подготовленная охрана, но люди — это полбеды, проблема техника. И... «Вот здесь нам и пригодится твое умение». «Людей, одаренных такой особенностью, единицы. Это большая редкость. Поэтому я спрошу еще раз, насколько мощная способность». Прокачал до третьего уровня. Второй уровень гарантированно выводит из строя любое огнестрельное оружие. После прокачки не проверял, но, думаю, должно стать мощнее. «Проверим». «Что, сейчас?» «А почему нет?» Я не нашелся, что ответить. «Пока согласия я не дал...» Но идея поквитаться с шакалами меня уже привлекла. И мы двинулись обратно к выходу. Не скажу, что затея мне понравилось но помощь от охотников мне действительно была нужна. Как бы я не хотел держаться сам по себе, отказываться от такого предложения глупо, если бы не открытый вопрос с белкой, я бы вообще не парился. Да даже если столкнемся со сложностями, все равно стоит попробовать. Напасть на караван, нанести удар шакалам. Наверное, они оказывают платные услуги по охране и сопровождению. И кто знает, вдруг там будет сам Гоблин. У него-то я узнаю, где моя маска Мстителя. На половине пути к выходу торт неожиданно остановился и указал на работающий промышленный компрессор. Думаю, можно начать с этого. А если я его сломаю? Да плевать, другое поставим. Как скажете. Я подошел ближе, сконцентрировался и крикнул. «Ржавчина!» Снова почувствовал то приятное тепло и покалывание на коже. А компрессор вдруг захлебнулся, вздрогнул и сдох. Со всех щелей повалил дым, завоняло сжженным. «Кажется, получилось». Я вопросительно посмотрел на Корсара. Тот стоял с задумчивым видом. Торт, осмотрев компрессор, пришел к выводу, что тот полностью вышел из строя. Более половины деталей превратились в ржавый хлам. «Отлично! Попробуем на чем-нибудь более крупном». Мы выбрались из здания, остановились у гаража. «Кабан, выведи пикап Варда», — скомандовал Корсар. Менее чем через пару минут я привел его в негодность, что сильно расстроило кабана. Он оказался механиком, поэтому смотреть на визуально целый, но вместе с тем убитый пикап, ему было не по себе. «Ну вот на нахрена, начальник? Я ж его только в чувство привел!» Тот, нахмурившись, полез под капот. Не прошло и минуты, как он громко захлопнул его со словами. «Всё, бля, кирды котёнку!» «Ну, хан, неплохо. А танк остановить получится?» Поинтересовался корсар. «Или пушку ему заклинить?» «Движок вырубить вряд ли, а вот пушку очень даже возможно». «И сколько раз ты сможешь использовать способность?» Я почитал свои очки Баста, зафиксировал расход умения на третьем уровне и ответил. «Четыре раза точно, пятый с натяжкой, но может сработать». На большее у меня очков не хватит. Очки, баста, мы тебе восстановим хотя бы немного. Есть человек на такой случай. Корсар, энерджайзер у нас нигде не задействован. Нет, такие кадры я всегда держу на базе. Слишком ценный персонаж. Ну и отлично. Думаю, можно начинать подготовку к... Торт не договорил. Где-то прозвучал далекий одиночный выстрел. Просвистевшая пуля звякнула по металлической стене ангара, всего в трех сантиметрах от уха корсара. Тот отскочил, схватился за пистолет. Мгновение и снова звук выстрела. Откуда-то с северо-востока. На этот раз пуля прилетела в борт пикапа. Прожгла дыру размером с мандарин. С другой стороны дыра была еще больше. «Это че за херня?» — звился торт. «Откуда, мля?» Один только факт, что обычная пуля не смогла бы сотворить такие разрушения, сразу развеял все мои сомнения. «Да все нормально, свои!» – улыбнулся я, глядя в сторону звука выстрела. Корсар все еще держал пистолет наготове По базе носились патрульные, пытаясь понять, откуда ждать угрозу. «Это Белка», – просто ответил я. «Кажется, в нашу сделку придется вносить коррективы». «Приятно, что Белка не бросила меня одного». Видимо, освободившись, она какое-то время скрывалась. Затем искала меня среди ловушек, но не нашла. Вернулась обратно. Догадалась же, что я на территории базы охотников. Спустя несколько минут она подъехала на украденном квадроцикле к воротам. «Привет, Хан. Смотрю, ты уже и компанию нашел». Поинтересовалась она, держа винтовку наготове «Ага, вроде того. Хорошо постреляла». «Жаль, не попала». Она покосилась на корсара. «Объяснишь, что происходит?» «Ну, если вкратце, то наши планы незначительно меняются. К логову Кикиморы мы больше не идем, а прокачку нам организуют эти товарищи. Я кинул на старшего охотника. Но это будет непросто. Убьем двух зайцев, наберем опыта, ты постреляешь от души, а нас проводят до второго круга. Как тебе план?» «Пока не очень, но раз ты согласился, детали в процессе расскажешь». Целые сутки мы провели на их базе, прорабатывая операцию. Выяснилось, что общая численность охотников насчитывает 45 человек. Довольно большая группировка, состоящая преимущественно из людей, знающих, что такое оружие и как им пользоваться. С техникой у них было не особо. Несколько пикапов, часть которых даже не была бронированной. И хотя почти все они имели пулеметы в кузове, серьезной боевой единицей это не назовешь. Еще имелось пять квадроциклов и грузовик с огнеметной установкой. Все круто, но даже один бронетранспортер мог легко разобрать на металлолом всю эту технику за считанные минуты. А про танки говорить нечего. Ну да, в их арсенале имелось несколько гранатометов и даже один миномет, но этого было мало. Бронированная колонна, игнорируя огонь, может просто выйти в контрнаступление, и быстрые пикапы начнут вспыхивать, как спички. Одними ручными средствами тут не обойтись. У них имелось несколько человек, обладающих боевыми способностями, а некоторые меня даже удивили. Например, у одного невзрачного с виду мужичка было умение «Ледяной взрыв». Он мог создать самый гущий противника взрыв, последствиями которого были бы осколки, поражающие все и вся. Куда лучше и мощнее гранаты. Был другой представитель. Создавал довольно большую зону тумана. Все бы хорошо, но туман был настолько плотным, что при атаке или обороне от него не было никакого толка. При бегстве другое дело. Имелись и такие, что могли метать огненные шары, легко поражая живую силу противника. В общем, стоило отдать должное. Корсар постарался на славу. Эту идею они вынашивали давно. Караван ходил с завидной периодичностью, и неудивительно, что его ни разу не смогли разгромить. Состав колонны был неизвестен, количество охраны тоже. При составлении плана приходилось значительно додумывать, что могло самым непосредственным образом повлиять на реальное положение вещей. Место известно. Я склонился над бумажной картой кластера. Ну, точное нет. Я отправил своих разведчиков, чтобы они подробно осмотрели местность, подыскали наиболее удачные места для засады. Думаю, проще всего будет сделать это в самом ущелье, вот тут. Шакалы тоже не дураки. Тактику знают. Я покачал головой. Я уже видел в действии. Думаю, они попросту не пойдут через ущелье. Это самая вероятная точка засады. Проще обойти ее по равнине, где все видно. И именно так они и сделают. Значит, нужно заставить их пойти по ущелью. Вмешался корсар. Нужен весомый аргумент. Да, и как это сделать? Есть у меня одна идея, осклабился торт. «Только для этого нужно кое-что взорвать». «Зорвать?» взорвать Белка потерла ладони друг от друга. «Мне это нравится все больше и больше. Сколько у нас времени?» «Информатор сообщал о трех днях. Два уже почти прошли. Значит, где-то около восемнадцати часов. И за это время мы должны организовать засаду. Работаем!»